Глава третья. Хелен пришла в смятение и, отступая к стене, заставленной книжными шкафами, спросила. «Не понимаю. Зачем?» у Уинтерборн, медленно надвигаясь на нее, объяснил. «Как только узнает, что твоя честь поругана, тренер даст согласие на брак». С каждой секундой Хелен становилось все труднее дышать. Корсет сдавливал грудь. «Ты же хочешь выйти за меня?» — потребовал ответа у Уинтерборн, загоняя ее в угол. «Или нет?» Блуд считался смертным грехом, и от мысли об этом Хелен побледнела. «Что, если у Уинтерборн лишит ее девственности, а потом бросит? Что, если он способен на такую месть? Ни один джентльмен после этого не захочет на ней жениться, разве что вдовец». О том, чтобы обрести собственный дом и семью, можно будет забыть. Хелен станет обузой для родственников, а её ребёнок, если родится, станет изгоем. Кроме того, её позор ляжет пятном на репутацию младших сестёр, и они не смогут найти хороших женихов. «Не знаю, можно ли тебе доверять?» — с сомнением проговорила Хелен. Лицо у Интерборна потемнело. «Даже если бы я был бесчестным соблазнителем, как ты думаешь, долго ли я прожил бы после отказа жениться на тебе? Тренир завалил бы меня, как бешеного зверя». «Пожалуй, ты прав», — вздохнув, согласилась Хелен. «Но дело не в тренире, конечно. Я никогда не брошу тебя. Если мы переспим, ты навсегда станешь моей». Наш союз будет таким же прочным, как если бы мы дали клятву вечной любви перед камнем. Это такой валийский обычай. Ухватившись за камень, мужчина и женщина обмениваются клятвами, а потом бросают его в озеро. Считается, что сама Земля становится свидетельницей их клятвы, и после этого их связывают вечные узы до конца существования этого мира. Их взгляды встретились. «Давай поступим так, как я предлагаю, и ты никогда ни в чём не будешь нуждаться». Хелен переполняли противоречивые чувства, даже испарина выступила на лбу от волнения. «Мне нужно время, чтобы всё обдумать». Но решимость у Интерборна добиться своего, казалось, только возрастала. «У тебя будет всё». «Деньги, вещи, целая конюшня чистокровных лошадей. Представь только, жить во дворце со множеством слуг, которые будут выполнять каждое твое желание. От тебя же требуется только одно — отдаться мне». Хелен потерла виски, начиналась мигрень, и боль становилась невыносимой. «Но разве нельзя просто распустить слух, что ты меня бесчестил? Деван наверняка поверит на слово». у интерборн покачал головой. «Нет, так дела не делаются. Мне нужны гарантии». «Но ведь мы не сделку обсуждаем», — возмутилась Хелен. Однако Уинтерборн был непреклонен. «А что, если ты передумаешь?» «Зачем мне тебя обманывать? Неужели ты мне не доверяешь?» «Доверяю, но всё-таки будет надёжнее, если мы переспим». С Уинтерборном было невозможно спорить. Хелен пыталась найти другой выход, но чувствовала, что он не намерен уступать. Напротив, с каждой секундой становился всё более несговорчивым. «В тебе, говорит, гордость», — заявила Хелен. «Ты обиделся, рассердился, решив, что я тебя отвергла, и теперь хочешь меня наказать, хотя моей вины здесь нет». «Какое же это наказание?» Его черные брови насмешливо приподнялись. «Совсем недавно ты самозабвенно отвечала мне на поцелуи? Но ведь ты же не ограничишься поцелуями?» «Конечно, нет». — подтвердил Уинтерборн. Хелен оставалось только отказаться от этой нелепой сделки. Когда-нибудь она встретит достойного джентльмена, брак с которым одобрят её близкие. Возможно, это будет крупный землевладелец, вежливый, сдержанный, с хорошими манерами, внимательный и предупредительный. Жизнь Хелен пойдёт по строгому плану. Один год будет похож на другой. А вот с Уинтерборном всё будет наверняка иначе. Она даже представить не могла, какая жизнь ждёт её после свадьбы. Чем может заниматься женщина, муж которой владеет самым большим универмагом в стране? С кем общаться? Как проводить время? Да и сам Уинтерборн вызывал у неё множество вопросов. Этот мужчина, похоже, находился не в ладу с самим собой и со всем миром, ничего никому не прощал. Каково это жить таким? Его жене придется несладко. Заметив, что Уинтерборн внимательно наблюдает за ней, ловит каждое ее движение, Хелен повернулась к нему спиной, чтобы скрыть выражение лица, и оказалась перед рядами книг, каталогов, манускриптов, гроссбухов. Ниже этих внушительных фолиантов Хелен увидела тома с ботаническими названиями. Бромелии, краткий трактат об оранжерейных растениях, виды орхидей, выращивание орхидей. Хелен как раз увлекалась разведением орхидей. Это было ее хобби последние пять лет. А занялась цветами, когда умерла ее мать, оставив коллекцию примерно из двухсот горшечных орхидей. Поскольку никто другой в семье не пожелал заботиться о них, Хелен взяла это труд на себя. Орхидеи оказались требовательными к внешним условиям, капризными растениями. Каждая обладала своим характером. Поначалу Хелен не находила удовольствия в этом новом занятии, но со временем привязалась к своим питомцам. Как-то она сказала Кэтлин, что прежде чем предмет твоих забот станет дорогим сердцу, приходится много трудиться. Хелен прикоснулась к позолоченным переплётам книг и провела пальцем по нарисованному от руки цветку на одном из корешков и спросила, ты ведь «Недавно купил эти книги?» «Да, после того, как ты подарила мне орхидею в горшке», — ответил Уинтерборн. Пару недель назад он пришел на ужин в особняк Рейвенелов, и Хелен, неожиданно для себя, подчиняясь порыву, подарила ему одну из своих орхидей. Это была редкая голубая ванда, ее самое ценное и красивое растение. Уинтерборн, казалось, не особенно обрадовался подарку, но безропотно принял его и поблагодарил Хелен, а когда помолвка их была расторгнута, отослал цветок обратно. К своему удивлению, Хелен обнаружила, что капризное растение за это время не зачахло, а, напротив, набрало силу и расцвело ещё пышнее. «Значит, ты ухаживал за ней». — проговорила Хелен, стараясь скрыть изумление. — Конечно, чтобы не провалить экзамен. Это был не экзамен, а подарок от чистого сердца. — Пусть так. Хелен резко повернулась к нему. — Даже если бы ты погубил Орхидею, я все равно вышла бы за тебя замуж. Его губы дрогнули. — Но ведь я же не погубил Хелен долго молчала, пытаясь привести в порядок мысли и чувства. Ей предстояло принять самое трудное решение в своей жизни. Брак — всегда риск. Никогда не знаешь, каким мужем окажется твой избранник. Может, ей следует уйти? Хелен представила, как выходит из кабинета, садится в экипаж и едет обратно в особняк Рейвенелов на Саут-Одли. И тогда её муки закончатся. Жизнь Хелен будет такой же, как у любой другой молодой Лети её круга. Она будет выезжать в свет, танцевать, обедать с учтивыми поклонниками и, в конце концов, выйдет замуж за того, кто никогда не поймёт её устремлений. Но Хелен сделает всё, что в её силах, чтобы никогда не оглядываться назад и ни о чём не жалеть. Хелен вспомнила разговор с экономкой, миссис Сэббот, который состоялся сегодня утром перед ее отъездом. Экономка, полная аккуратная седовласая дама, служившая у Рейвенелов уже четыре десятка лет, решительно запротестовала, услышав, что Хелен намерена выйти из дому без компаньонки. «Хозяин всех нас уволит!» «Я скажу лорду-трениру, что ушла из дому без вашего ведома», — успокоила ее Хелен и приказала кучеру отвести меня к Уинтерборну, пригрозив, что в противном случае отправлюсь туда пешком. «Миледи, вам не следует так рисковать», — не сдавалась экономка. Но когда Хелен объяснила ей, что собирается навестить Риза у Интерборна в надежде возобновить помолвку... Экономка призадумалась и заметила. «Я не могу винить вас. Такими мужчинами, как мистер Уинтерборн, не бросаются». Херен с любопытством посмотрела на пожилую даму и с удивлением увидела, как её лицо смягчилось, и на нём появилось выражение мечтательной задумчивости. «Значит, вы уважаете мистера Уинтерборна?» «Да, миледи». «О, я знаю, что более знатные господа называют его выскочкой, но для истинных лондонцев сотни тысяч тех, кто работает изо дня в день и старается прокормить свои семьи, он легенда». Мистер Уинтерборн добился того, о чём большинство и мечтать не смеют. Когда-то он был простым лавочником, а теперь все — от королевы до последнего нищего — «Знают его имя. Это вселяет в людей надежду, что они тоже смогут подняться над обстоятельствами». Экономка улыбнулась и добавила. «К тому же никто не станет отрицать, что мистер Уинтерборн весьма привлекательный мужчина, хотя и смуглый, как цыган. Ни одна женщина, какого бы ни была происхождения, не устоит перед его чарами». Хелен была с ней совершенно согласна. Этот мужчина в расцвете сил излучал удивительную, своего рода животную жизненную энергию, одновременно пугающую и неотразимую. Но было в нём что-то ещё, совершенно особенное. Это что-то проявлялось в те редкие минуты нежности, когда казалось глубоко запертой в её сердце тайник печали вот вот расколется у интерборн был единственным кто сумел приблизиться к этому сокровенному уголку ее души возможно у него получится избавить ее от одиночества которое она испытывала возможно хелен вскоре пожалеет о своем решении выйти за него но все же рискнуть стоило в голове ее мысли вдруг прояснились Спокойствие охватило Хелен, когда ей стало ясно, что нужно делать. Глубоко вздохнув, она посмотрела на Уинтерборна и твердо сказала. «Хорошо, я принимаю твое предложение».